Нет. Нигде нет. Что-то теперь, бедный, делает. Мне бы только проститься с ним, а там, а там хоть умирать. За что я его в беду вела? Ведь мне не легче от того. Погибать бы мне одной, а то себя погубила, его погубила. Себе бесчестье, ему вечный покор. Да, себе бесчестие, ему вечный покор. Вспомнить бы мне, что он говорил-то, как он жалел-то меня, какие слова ты говорил. Не помню, все забыла. Ночи Ночи мне тяжелы Все пойдут спать И я пойду Всем ничего А мне Как в могилу Так страшно В потемках Шум какой-то сделается И поют Точно кого хоронят. Только так тихо. Чуть слышно, далеко-далеко от меня. Свет, ты вот так рада сделаешься. Вставать не хочется. Опять те же люди. Те же разговоры. Та же эмоция. Ну, для чего мне теперь жить? Ну, для чего? Еще как бы с ним жить. Может быть, я радость какую-нибудь увидела. Что ж, уж все равно душу, уж ведь свою я погубила. Как мне по нем скучно. Ах, как мне по нем скучно. Уж не увижу я тебя. Так услышь ты хоть меня издали, Ветры буйные, Перенесите вы ему мою печаль тоску. Васюшки, скучно мне, Скучно, радость моя. Боже мой, ведь это ее голос. Где же она? увидала такие от тебя. Ну вот, и поплакали вместе, привел Бог. Ты не забыл меня? Как забыть? Что ты? Ach, нет, не то, не то. Ты не сердишься. За что мне сердиться? Прости меня. Не хотела я тебе зла сделать. Да в себе не вольна была. Что говорила, что делала, себя не помнила. Полно, что ты, что ты? Ну, как же ты? Теперь-то ты. Как? Еду. Куда? Едешь? Далеко, Катя. В Сибирь.